Найдя к дивану, я сел по другую сторону от Райли, крепко ее обняв. Слишком часто я наблюдал подобные сцены раньше и точно знал, что следует делать. «Хочешь, я останусь?» — прошептал я. «Буду с тобой столько, сколько пожелаешь». Она не ответила и, освобождаясь от моих рук, повернулась к Векслеру. «Где это произошло?» «В Эстес-парке, около озера. Нет, он не мог туда пойти. Что ему там делать?» Был звонок. Неизвестный сообщил, что располагает сведениями по одному из расследований. Вроде бы договорились встретиться за кофе в заведении Стэнли. А потом, потом Шон направился к озеру. Никто не знает, почему он туда поехал. Сел, нашел охранник в машине. Выстрел услышал случайно. — А что еще за расследование? — Если Джек, я бы не хотел вторгаться... Что за расследование, рявкнул я. Теперь уж не беспокоясь в своем тоне. Дело, Лофтон! Последовал короткий кивок Векслера. Сент-Луис отошел в сторону, понурив голову. С кем он должен был встретиться? Джек, это такое, мы не хотели в тебя вмешивать. Я его брат, она его жена. Расследование еще продолжается. Но если ты ищешь зацепки, их нет. Мы оба были там. Он убил себя сам, при этом использовал собственное оружие и оставил предсмертную записку. А на руках мы нашли следы пороховых газов. Глава вторая Зимой в Колорадо могилы копают экскаватором. Ковш с трудом загребает мерзлый грунт, выбрасывая наверх земные глыбы. Брата похоронили в мемориальном парке «Зеленая гора» в Болдере, всего в миле от дома, где мы с ним выросли. Детьми мы частенько заглядывали на кладбище, лежавшее как раз на пути к местам летних прогулок в шато парке. Не помню случая, чтобы мы смотрели на эти камни или думали о самом кладбище, как о месте своего последнего приюта. А вот теперь... Зеленая гора возвышалась над кладбищем, словно гигантский алтарь, что делало кучку собравшихся у могилу людей еще меньше. Конечно, Райли и я находились здесь вместе с ее и моими родителями. Также присутствовали Векслер, Сент-Луис, еще десятка два полицейских и несколько школьных друзей, с которыми ни Шон, ни Райли, ни я не поддерживали близких контактов. Эти похороны полицейского не стали церемонией с фанфарами и яркими ритуалами, которые полагалось соблюдать в случае, если погибший находился при исполнении служебных обязанностей. Можно доказывать, что так и было, однако департамент полиции придерживался иного мнения. Поэтому он не удостоился большого шоу, и основной контингент полицейских сил на похоронах не присутствовал. Многие служаки всегда считали самоубийство заразной болезнью. Я был среди тех, кто нес гроб. Мы с отцом шли впереди, в середине двое полицейских, тоже из подчиненных Шона, прежде меня незнакомых. За ним шагали Векслер и Сент-Луис. Сент-Луис казался слишком высоким, а Векслер чересчур малорослым. Мат и Джефф. На их плечах деревянный ящик неловко заваливался на бок. Со стороны это, наверное, выглядело странно. Пока все боролись с ношей, мысли убежали в сторону. Я подумал, что тело Шона должно быть перекатывается внутри гроба. В тот день я не сказал родителям ни слова, хотя все время находился рядом с ними в лимузине, который вез Райли и ее родителей. Мы давно уж толком не разговаривали, многие годы, и этот барьер не могла преодолеть даже смерть Шон. С того момента, как двадцать лет назад умерла наша сестра, в отношении родителей ко мне произошла перемена. В той катастрофе я выжил, но остался под подозрением, вот сам совершил то, что произошло с нами. Ведь я спасся. Еще я знал, что продолжал разочаровывать их любым решением, мною принятым. Думаю, эти мелкие огорчения со временем накапливались, снижая интерес ко мне, как к банковскому счету, приносящему ничтожные проценты. Мы стали чужими и встречались только по праздникам, поэтому не нашлось ничего, что я мог бы высказать, как того, что они сами пожелали бы мне сказать». За исключением безутешных всхлипываний, что издавала Райли, внутри лимузина было тихо, как под крышкой гроба. Взяв после похорон две недели отпуска и еще неделю по случаю тяжелой утраты, я сдал дела и уехал в скалистые горы, в район Рокис. Наверное, для меня эти места еще не потеряли своего очарования. Именно здесь я прихожу в норму. Продвигаясь на запад со скоростью 70 миль в час, я миновал сначала Ловленд-Пасс, а затем, пройдя через перевал, добрался до предгорья Гранд-Джанкшена. Дорога заняла три дня, но я никуда не торопился. Останавливаясь, чтобы походить на лыжах, я забывал про всех и думал только о своем. После Гранд-Джанкшена я повернул на юг и на следующий день добрался до Таллорида. Всю дорогу чероки шел с включенным полным приводом. Остановившись в Сильвертоне, где комната несколько дешевле, я целую неделю предавался дневным лыжным прогулкам. Ночью проходили за Ягермайстером в номере, иногда в холле возле камина или в приюте для лыжников, где бы я не оказался после прогулки. Стараясь измотать тело, я надеялся, что это отразится и на сознании. Напрасно, во мне был только Шон. Вне пространства, вне времени его записка оказалась загадкой, от которой я уже не мог отойти. По какой-то причине благородный порыв брата сделался за подней и убил его. Горечь этого простого умозаключения не отступала даже в момент, когда я зигзагами спускался по склону, и резкий ветер, пробивавшийся за праву очков, заставлял глаза слезиться. Я больше не оспаривал официальные заключения. И вовсе не потому, что доверял мнению Векслера или Сент-Луиса. Время и факты подточили мою позицию. День ото дня ужас выбора, сделанного Шоном, становился некоторым образом понятным, даже морально оправданным. Добавила новостей Райли. После того вечера она рассказала кое-что, чего не знали ни Векслер, ни сент луис Раз в неделю Шон посещал психотерапевта. Разумеется, такую помощь оказывали и в департаменте полиции. Однако брат избрал свой тайный путь, не желая, чтобы слухи подпортили его репутацию. Я сообразил, что Шон записался к врачу как раз после моего предложения написать о деле Лофтон. А может быть, он просто хотел оградить меня от мучительного ощущения, с которым столкнулся сам. Идея понравилась, и я с радостью цеплялся за нее все оставшиеся дни горного путешествия. Как-то выпив лишнего, я стоял перед зеркалом в гостиничном номере, намереваясь брить бороду и коротко стричь волосы на манершону. Мы идентичные близнецы. Одно выражение глаз, не слишком темные волосы, стройное тело. Желая утвердить собственную индивидуальность, каждый из нас всегда добивался именно этой цели. Шон носил контактные линзы и усиленно накачивал мускулатуру. Я предпочитал очки, отпустил бороду еще в колледже и нисколько не поправился со времен своих занятий баскетболом. И еще у меня имелось отметина от кольца той женщины из Брайкенриджа. Мой боевой шрам... Шун поступил на службу после школы, окончив полицейское училище и всегда стригся коротко. Потом он учился на вечернем, чтобы продвинуться по службе. Я болтался без присмотру пару лет, жил в Нью-Йорке и Париже, а затем поступил в колледж на дневное отделение. Хотел стать писателем, однако пришлось ограничиться газетным делом. В глубине души занятие журналистикой казалось временным, я говорил себе, что это остановка. Так продолжалось уже десять лет, возможно, и больше. В тот вечер в номере я долго смотрел на себя в зеркало, но не стал брить бороду или менять прическу. Мысли о Шоне, лежавшем в мерзлой земле, разрывали мне сердце. Для себя я решил, когда придет время, пусть меня кремируют. Не хотелось лежать вот так подо льдом. Что зацепило глубже эта предсмертная записка? Официальная версия полиции стояла в следующем. Уехав из Стэнли и добравшись затем до Медвежьего озера в Эстес-парке, брат припарковал там служебную машину, двигатель работал, обогреватель был включен, и постепенно теплый туман конденсировался, И Шон, дотянувшись до лобового стекла ручкой, одетой в перчатку, написал свое послание. Слова оказались написаны зеркально, так, чтобы их прочитали снаружи. И было его последнее прощение к миру, где свались родители, жена и брат-близнец. Где ни мрак, ни свет, и где времени нет.